Глава 11 Мастер плоти Ворлмар сидел в своей роскошной палатке, попивая изысканное вино из своего золотого, украшенного драгоценными камнями кубка. Воседал он на кресле, сшитом из кожи редчайших животных и украшенном множеством золотых нитей и узоров. А напротив него стоял командующий войском, Мужчина в возрасте потупил свой взгляд и не отрывал его от пола, ожидая, пока миссир насладится напитком и позволит ему говорить. «Твои опасения были напрасны. У нас все отлично получается». Мистер поставил бокал на столик и кивнул командующему, чтобы тот поднял взгляд. «Вернулись мои разведчики и доложили, что эта горная гряда идет сплошной стеной, так что враг находится в западне. Ему некуда деваться» и наша осада будет недолгой. Думаю, еще пару недель у них закончатся припасы, а голодные люди сами выйдут и сдадутся нам». Мастер был явно доволен тем, что в очередной раз оказался прав. «Вам виднее, господин», — согласился с ним командующий. «Но я бы посоветовал не терять время впустую и поискать новые локации. Мои разведчики заметили неподалеку несколько брошенных деревень, а значит, можно найти и населенные». «Да какие локации? Деревни грабить?» — воскликнул мастер плоти. «Посмотрите на эти могучие стены! Думаешь, за ними не прячется богатый замок? Уверен, тот сильный мастер не может жить в другом месте!» Тем более, что и осада проходит практически идеально. Провизию подвозят вовремя, и даже инцидент с нападением на лагерь никак не помешал поставкам. «Ты же исправил свою ошибку, и теперь охрана портала стала сильнее?» уточнил мастер и посмотрел на командующего. «Да, миссир, грустно проговорил тот, потеряв уродливый шрам на щеке. «Я усвоил урок и больше не повторю такой ошибки. Теперь там в семь раз больше людей, и на той стороне выставлены городские стражники. Пришлось подкупить начальника стражи, но это все мелочи». «Да, дешевле подкупить начальника, чем нанимать людей», — согласился с ним Ворлмар. «Ладно, иди к своим». «А меня ждет интересное занятие!» Он посмотрел на связанного наемника и улыбнулся, а тот резко побледнел от ужаса. «Не бойся! Ты ведь сам заслужил наказание! Уснуть на посту — это очень тяжелый проступок!» Из палатки послышались крики, а командующий поспешил отправиться к своим подчиненным и сразу начал раздавать приказы. Выставил больше часовых, проверил боеготовность магов, «Заряд защитных артефактов». Атаковать пока нет никакого смысла, ведь стена выглядит прочной, и даже артефактными снарядами пробить ее быстро не выйдет. Тогда как стоит выйти из-под защитного купола, установленного над лагерем, враг сразу начинает стрелять из пушек. Правда, сами пушки никто пока не видел, но, скорее всего, они стоят где-то на стенах, ведь все в радиусе 20 километров уже исследовано разведчиками, и там ни одного противника или намека на него не обнаружилось. Впрочем, командующий согласен со своим хозяином. Такую стену просто так возводить не будут, да и место идеально подходит для замка. Так что их ожидает богатая награда, и каждый вернется отсюда богачом. Хватит до конца жизни и останется потомком. И потому наемники старательно выполняют каждый приказ. Все же им пообещали пусть и небольшой, но все же процент от добычи. А если за стеной будет не только замок, но и города... Об этом миссир тоже уже задумался и даже общался на этот счет с командующим. А если там за стеной окажется больше войск, чем планировалось, мастер Плоти позовет своих знакомых, даже сам лично потратится на пространственный переход, но зато в его распоряжении будет серьезное войско, достаточное для взятия даже крупного города. Это все пока лишь предположение, и для начала надо взять стену. И снова все упирается в ожидание. «Осада» — самый надежный способ взять неприступные укрепления врага. Лучше пока не придумали. Потому командующий снова предупредил бойцов, что ни один обосс, ни одна стальная птица не должна добраться до стены, иначе провинившиеся попадут в руки мастера плоти. Вернулся назад только глубокой ночью, и при входе в город уперся в закрытые ворота. Снаружи никого, а вот на стене заметил свет от факелов, так что подъехал поближе и громко постучал. «Проваливай!» — рявкнул кто-то со стены. «До утра ворота закрыты!» «Как вы смеете так говорить с безликим?» — возмутился Кир. «Ой!» — сверху послышался грохот, приглушенная перебранка между стражниками, а спустя несколько секунд ворота начали открываться. «Простите, господин Безликий!» Из приоткрытых ворот показалось бледное перепуганное лицо стражника. «Просто мы вас не узнали в капюшоне!» «Ага, вообще-то они даже не выглядывали. Интересно, а если бы приехал король, они бы ответили ему так же?» «Безликий запомнил вас», — озвучил мои мысли раб. «И он передаст Сиру, как оскорбительно вы вели себя с ним». «Их сердца забились еще быстрее, но мне наплевать». Пусть боятся и ждут наказания, мне выгодно, что они наплевательски относятся к своим и без того простым обязанностям. Но все равно неприятно видеть такое. Люди должны работать на совесть, стараться вне зависимости от того, какие обязанности возложены на них. Следом мы добрались до арендованного дома. Там я стоял корги и коня Кира, после чего стал собираться по своим делам. «Мне нужно отлучиться в замок господина», — передал мысли пока плотнее упаковывал в рюкзак длинную веревку. «Так что записывай или запоминай, как тебе удобнее. Деньги на столе. Возьми несколько мешочков и сходи на рынок. Мне нужно вдвое больше телег, чем мы взяли вчера. Найми людей, пусть загрузят их саженцами, скотиной, возможно, рыбой. В общем, сам разберись. Денег достаточно». Перечислил все самое необходимое. Также приказал сходить на рынок рабов. «Мало ли». Вдруг за ночь привезут новых, мне людей всегда не хватает. Тем более, что иномирцы прекрасно обживаются в наших деревнях. Они куда более смирные, готовые работать хоть круглосуточно. И даже когда доевшим выходные, отказываются и продолжают пахать поля в свободное от работы время. Помогают нашим, практически не ссорятся. В общем, идеальные работники. Единственный минус — их приходится прятать. И этих людей сложно использовать на наших новых производствах. Не дружат иномирцы со станками и все тут. «Ладно, иди выполняй, а я прибуду утром и все решим», — кивнул ему, чтобы шел на выход. И как только Кир скрылся в дверях, я направился в сторону замка, ранее принадлежавшего лорду. К мастеру плоти пока рано, там меня могут узнать и рассекретить. А вот лорд интересен. Крулык успел изучить внутреннее убранство замка и найти там немало ценностей. Тем более, что именно вокруг этого замка сейчас крутится немало интриг что играет мне на руку. Я успел изучить устройство этого города и узнал, что ни один житель других замков не будет претендовать на роль нового лорда, тогда как дальние родственники потянулись со всех сторон королевства. Все хотят занять роль убитых близнецов, и на этом фоне могут происходить самые разные подлости с их стороны. А вот если кто-то из города попытается захватить власть, его просто убьют другие. Сейчас все сферы в городе поделены между главами различных структур. Например, ближе к центру города стоит замок начальника стражи. Он отвечает за защиту и порядок. Мак воздуха, к которому я и не подумаю заходить ввиду того, что он слишком беден, отвечает за образование. Есть тот, кто отвечает за торговлю или же за фермеров. В общем, все и так пределы. им нет никакого смысла рваться на место лорда. С одной стороны, такая система выглядит слишком сложной. Но надо сказать, что так даже лучше. В мирное время каждый просто выполняет свои задачи в меру сил и возможностей и не пытается рваться во власть. Ладно, это все ерунда, ведь скоро в этом городе кому-то начнут появляться вопросы. К этой вылазке я подготовился отлично, провел подробную разведку, и теперь никаких проблем возникнуть не должно. Так что я подошел к одной из стен замка — Вытащил из заплечной сумки аккуратно сложенную прочную веревку с крюком на конце и протянул ее курлыку. Кивнул он на крюк. Все верно. Закрепи наверху и дай знать, как закончишь. Указал ему наверх и уселся ждать. Пернатый взял в клюв конец веревки и быстро, замахав крыльями, почти сразу скрылся за стеной. Некоторое время он старательно дергал за веревку и вскоре вернулся, отчитавшись о проделанной работе. Точно хорошо привязал. Посмотрел на него, а тот развел крыльями. Вр! Возмутился он, сказав, что такие вопросы для него оскорбительны. Ну ладно, раз голубь так уверен, то нет смысла сомневаться. Подпрыгнув, схватился за веревку и подтянулся на руках, но в следующую секунду раздался звон, и я рухнул вниз, прямо назад. Врр. <nasha> <medication -t awards> Хорошо, привязал, говоришь? Посмотрел на него, а голубь сразу улетел вверх и снова начал что-то обматывать веревкой. Урр! «Ага, перепутал узлы, значит. Когда тебя надо будет полечить, я тоже могу перепутать что-нибудь», помотал я головой. «Понялся ведь лечить слабительным. В этом ничего страшного». В этот раз Курлык постарался как надо. Забрался я без проблем, и, перебравшись через стену, нашел к чему он привязал веревку. Примерно двадцать метров намотано на мертвого стражника, а крюк вбит ему в грудь. «А ты не мог как-то, ну, не знаю, более скрытно это сделать?» — уточнил у пернатова но тот лишь развел крыльями, мол, как умею, так и делаю. Ладно, этот стражник мне не подходит, потому я обратил его в прах и отправился на прогулку, вытащив из бездонной сумки арбалет. Посмотрел на другую группу стражников, прошелся по стене, заглянул в сторожку и нашел, наконец, подходящую цель. Бродить здесь в облике безликого ни к чему и только может привлечь ненужное внимание. Следующий встреченный мной охранник замка получил арбалетный болт в лоб. На болте было наложено зачарование исцеления, и из его рана не вытекла ни капли крови. Вскоре я снял с него чистую одежду и натянул на себя. А тело тем временем иссохлось и отправилось вниз со стены. Через пять минут оно обратилось в пыль, не привлекая ненужного внимания. Что удобно, местные охранники, одетые в стёганую кожаную броню, не носят стальные доспехи, от которых было бы слишком много шума. Да и на теле удобнее сидит, а то я не привык к тяжелой броне. Неудобно. Куда проще получить и исцелить рану, чем сковывать свои движения ненужной защитой. Лицо я вернул свое, лишь немного изменив прическу. Скопировать свою последнюю жертву не получилось, так как для этого нужен длительный контакт. Переодевшись, заскочил в сторожку, где ощущал пять сердцебиений и, не поднимая лишнего шума, перестрелял удивленных охранников. По одному болту на каждого вполне было достаточно. Благодаря зачарованию в них ни один из них не успел даже вскрикнуть, а стоило последнему упасть на пол, как я принялся их раздевать. Одежду в шкаф, тела обратить в прах, и можно двигаться дальше. Почти до самого утра бродил по стене, иногда заглядывал в башни и размеренно, без шума, отстрелил одного охранника за другим. «Спешить мне некуда, ночь длинная, а охранники так и не поняли, куда пропадают их коллеги. Ведь никто не ожидал проникновения, все были такими расслабленными. Ну кто в здравом уме будет пытаться нападать на замок лорда? Да, его убили». Но теперь его функцию выполняет Реген до тех пор, пока не будет выбран новый лорд. Так или иначе, напасть на его замок в самом центре города — форменное самоубийство. Вот они и расслабились. Даже какая-то ностальгия появилась, когда закончил с бойцами на стенах, а затем спустился ниже. Когда я появился в этом мире, бродил по точно таким же коридорам с магическими светильниками и факелами. Привычный полумрак играл на моей стороне ведь никто из встреченных стражников так и не узнал, что я не из их числа. Точнее, узнали, но к этому моменту было слишком поздно. Спустившись ниже и прогулявшись по коридорам в стенах, нашел казармы, и там тоже натворил немало дел. Даже арбалетом пользоваться не пришлось, быстро прикончил часовых, а спящих бойцов умертвил прямо в кроватях. Всего за ночь удалось сократить поголовье стражи почти на сотню человек. Пусть этого явно недостаточно, Бойцов здесь куда больше, ведь в дальних частях замка есть еще казармы. Но я попросту не успею убить здесь всех, да и это мне не нужно. Цель этой вылазки совсем в другом. И под утро регента будет ждать один интересный сюрприз. Впрочем, и не только его. Думаю, интересно станет сразу всему городу. Время уже заканчивается, и скоро начнется рассвет. Так что я решил напоследок прогуляться по замку и посмотреть своими глазами на то, о чем рассказывал Курлык. Голуб поведал мне, что этот лорд помешан на искусстве. Казна его оставляет желать лучшего. Ведь основную часть доходов лорд тратил на картины. Интересное оружие и статуи, ковры, вычурные доспехи и даже светильники из золота. Все это жадно собиралось близнецами в замке. И теперь тут не осталось ни единой свободной комнаты. Даже на кухне я заметил висящие на стенах арбалеты. Явно непростое оружие. На каждом из них были резные или витиеватые золотые узоры. Да уж. Маловато телег для этого замка приготовил. Нужно точно больше. И даже не знаю, где их покупать. Видимо, придется возвращать те, что я отправил в свой замок. Стоило мне зайти в главный холл замка, как сразу перед собой увидел огромную картину. Высота она была метров пять. Ширину — все десять. И на ней изображены два прекрасных, скачущих по древнему лесу белых единорога. Тут нет смысла даже прицениваться. Сразу видно, что эта картина стоит целое состояние. И помимо нее тут есть на что посмотреть. Например, на глаза попалась еще одна картина куда меньшего размера. Но мне почему-то кажется, что ее купят у меня за любые деньги. Можно просить завод или даже целую верфь. На той земле, недалеко от столицы. Но я уверен, любой коллекционер согласится на любую плату, лишь бы заполучить ее, свою коллекцию. Такая уверенность у меня возникла не на пустом месте. Все дело в том, что на этом произведении иномирного искусства изображен писающий дракон. Да, я уже узнавал у аукционистов, что в нашем мире очень ценятся писающие звери. Здесь же самый настоящий дракон мочился на камень и то место, куда попала струя, превратилось в чистое золото. Прошелся по холу, затем прогулялся по длинным коридорам и даже зашел в несколько комнат. Там, на многочисленных стеллажах и полках, лорды-близнецы растаяли золотые чаши, развесили по стенам разнообразное оружие. Да, действительно, как будто в музей попал. И главное, за экспонатами явно ухаживают, словно для меня старались. Ладно, Курлык не врал. Тут есть чем поживиться. А на сегодня моя миссия почти выполнена. Главное — успеть до рассвета, закончить здесь последним делом. Поэтому не стал долго рассматривать экспонаты и направился к выходу. Там нашел еще несколько стражников, пристрелил их и спустился к воротам. Сегодня я сделал все, что планировал. Сократил поголовье охранников замка, но сделал это так, что никто не поднял лишнего шума. Теперь я спустился вниз. Открыл Настяш ворота и уже там, неподалеку, взял одного стражника и проткнул ему живот, после чего потащил его за угол. Как раз остался видимый кровавый след, и теперь его точно найдут. Положил его красиво, вложил в руку меч и измазал его чужой кровью. Мало ли, вдруг у них имеется маг крови, и он сможет определить, кому она принадлежит. Точнее, теперь не сможет, ведь эта кровь моя с некоторыми хитростями. И если в правую руку охранника я вложил его же меч, то в левую вручил трупу медальон, сорванный с шеи. Такие носят городские стражники, и никто другой не имеет права надевать их. Что-то вроде удостоверения личности, чтобы доказать, что ты на самом деле представитель городской стражи. Переодеться может любой, а вот медальоны кому угодно не раздают. Если все сработает как надо, то ренегат будет думать, что сегодня ночью на его замок скрытно напали люди начальника стражи. Словно он пытается подбивать к линии и метит на роль нового лорда. А что? Немало охранников просто пропали, а тут еще и улики есть. Я обстоялся так, словно этот мужчина был ранен, но смог сбежать и умер уже, скрывшись от врага. Даже смог ранить одного и забрать медальон в качестве доказательств. Тем более логично будет предположить, что ворота открыли изнутри кому-то знакомому, а городские стражники знакомы всем». Теперь надо думать, что делать дальше, и, разумеется, ждать. С наступлением утра в городе станет куда веселее, а я до поры до времени буду наблюдать за этим со стороны. Замок Тройного Лорда, покоя Регента. «Господин Регент!» — солнце только показалось над горизонтом, а в покое Регента уже забежал его помощник. Мужчина аккуратно попытался разбудить господина, и получилось это далеко не сразу ведь он не хотел будить весь замок страшной новостью, а сначала сообщить самому регенту. «Говори уже!» — промучал тот спустя минут пять. «Надоел жужать «Господин регент, тревога, происшествие! На наш замок напали!» — все так же тихо проговорил слуга, а вот его господин сразу проснулся. «Так чего ты шепчешь тогда?» — рыкнул мужчина, подскочив с кровати и начав облачаться в броню. «Так нападение произошло ночью». А сейчас мы не досчитались тридцати человек. В данный момент никто не нападает», — развел руками слуга. «Поэтому я решил сообщить сначала вам». «Это ты правильно решил», — регент остановился и задумался. «Молодец. В таком случае шум лучше не поднимать и разобраться тихо. Врага уже определили? Свидетели есть?» «Нет», — вздохнул помощник. «Наши люди просто пропали. Сталась их броня и оружие. Словно их раздели и куда-то увели». «Позорище!» помотав головой исполняющий обязанности лорда. — Ладно, нужно разобраться. Перекрой все входы и выходы. Оставь дежурных, подними всю гвардию и командиров ко мне. Слуга спешно удалился, а в переговорной вскоре собрались все командиры и прочее начальство. Спустя полчаса цифра пропавших без вести увеличилась до 50, а затем и до 70, И все равно продолжала расти, тогда как информация о том, куда делись эти люди, так и не поступила. Реген же тем временем приказал запереть подозрительных слуг в отдельных комнатах и начать допрос. А все свободные гвардейцы были отправлены на обыск каждого, даже самого темного уголка замка. И это дало плоды. Спустя пару часов один из бойцов обнаружил тело своего сослуживца. «Смотрите, что у него в руке!» Тело положили на стол и сейчас его внимательно изучали, тогда как командующий гвардией нашел в левой руке убитого медальона. «Это же знак стражника!» — нахмурился мужчина. «Э, что это значит?» — удивленно спросил главный казначей, глядя то на командующего, то на регента. «Это означает, что барон Верозский решил воспользоваться смертью лорда и захватить власть в городе?» — пробасил командующий. Но, видимо, не получилось». «У него не было желания захватить власть сегодня», — не согласился с ним регент. Он планировал не убить всех, для этого у него маловато сил. Думаю, его целью было ослабить нашу защиту и нападать так до тех пор, пока не будет уверен в победе». «И что тогда прикажете делать?» — командир нахмурился. Он не любил терять людей, так как поиск новых полностью лежит на его плечах. «Готовится!» — пожал плечами регент. «Сегодня ночью он снова придет и попытается повторить. Но мы будем его ждать». Они сразу принялись готовиться к нападению, занимать места, готовить ловушки, расставлять скрытые посты и приманки. И уже к вечеру все приготовления были окончены. Никто не собирался спать в эту ночь. Каждый понимал ответственность предстоящей засады. «Ой, вот не знаю!» Один из гвардейцев, что сидели за закрытой дверью и должны были вслушиваться в каждый звук, не выдержал метущей тишины. «Не думаю я, что это городские стражники!» «Я согласен с тобой», — кивнул второй. «Бред ведь полный! Это же невозможно! Уверен, сегодня никто к нам не придет!» А пока гвардейцы и их начальство размышляли, кто мог напасть на них на самом деле, начальник городской стражи, барон, получил послание от безликого слуги Мессира. В том послании четко говорилось, что новый реген готовит переворот, что он не хочет отдавать власть, и потому будет цепляться за нее до последнего. Прямо сейчас он сидит в своем замке и обсуждает, как сместить начальника стражи и поставить на его место своего человека. Барон внимательно дочитал письмо, поверив каждому слову миссира. Такое развитие событий не показалось ему странным, а все потому, что еще в давние времена у него были личные конфликты с регентом. И тогда начальник стражи бросил клич своим подчиненным, приказав им собраться возле замка. Все для того, чтобы наведаться в гости в замок лорда и показать, что он в курсе, и такие дела с ним не пройдут.